Добрый вечер. Март 2016-го. Вы слушаете 37-й выпуск подкаста LinkMeUp. Я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя. Рахим Давлеткалиев. Привет. Привет. А, возможно, нашим слушателям нашим ты слушателям известен лучше под ником Фритоник на Хабре. Мы достаточно давно заочно знакомы. Видео про алгоритмы, перевод Фейнмана, как компьютер складывает числа, хороши. Спасибо. Спасибо. Да. А, я слежу за твоим блогом. Правда, в последнее время у тебя все больше про программирование. Это плохо? Нет, но от меня далеко. А, окей. Сегодня Рахим один из разработчиков, обучающего ресурса Hexlet.io, что очень кстати для нашей темы сегодняшней – образование и самообразование. Третий раз в нашем подкасте Дмитрий Фигель. Здоров, как сам? Привет, привет, все хорошо. Это я так тебе уже по-свойски, учитывая пережитые переживания насчет CCI за год. Да, нам хватало страстей. Ирахим и Дима оба учились за границей, оба очень активно занимаются вопросом самостоятельного образования, поэтому, я думаю, нам будет о чем сегодня поговорить. И перед началом основной темы сегодня несколько слов о текущих делах LinkMeUp. Во-первых, мы запустили форум.linkmeup.ru. Он никак не привязан к проекту CCI за год. Это просто платформа для общения, обмена опытом, информацией. Можно и технические темы там обсуждать. Вот уже больше недели он на вольных хлебах. Светет, растет, радуется жизни. Добро пожаловать, как говорится, заходите. Закончена подача заявок на участие в проекте CCI за год. Нам пришло 629 эссе. Ничего себе. Чтобы честно, когда мы... Да, когда мы только начинали все это планировать, Мы очень надеялись, что наберем хотя бы 30 человек, чтобы было кому вообще в основную группу попадать. А в результате конкурс больше 20 человек на место. Понятное дело, что все их мы не перечитаем, поэтому рассматриваться будут только СС тех, чей результат технического теста будет больше 65%. А таких уже много. Тест был открыт 17 марта и продлится до 25. И хочу сказать, что, сожалею, но все, кто не успел прислать заявку, теперь участвовать в отборе не могут. Заявка это была эссе и вот личных данных на специальной форме на сайте. Но унывать не стоит. Организаторы прекрасно понимают, что из той счастливой тридцатки далеко не все выдержат долгий путь. А лениться выкашивать мы будем беспощадно. Поэтому, друзья, если вы не попали в основную группу и... или не участвуете в отборе, не расслабляйтесь, сидите в ногу с нами, делайте и сохраняйте все лабы, пишите промежуточные эссе, терроризируйте форум. И как только появится вакантное место, мы, вы можете его занять, предъявив все ваши доказательства. Ну, и ес, если появится. Как только и если. Ну, конечно, если появится, но, я думаю, не каждый выдержит такую гонку. Вот, Кстати, насчет форума. Для проекта «Сиция за год» у нас будет отдельный специальный форум в формате Q&A, где будут расписано все по, по циклам, по темам. Будет специальный топик для специальной тема для проблем с Юнетлаб, поэтому там будет это более функционально, чем на текущем форуме. Что еще? Сегодня мы отправили двух послов в реальный мир. Саша Фатин и Антон Клочков прямо сейчас на тусовке связистов физистов Биринг в Питере. Они будут там пропагандировать популяризацию телекома и про нас рассказывать заодно. Парни, если вы нас слышите, Привет! Они там на, на биринге все-таки, понимаешь, там нет э, места этим, этим всем заботам. -то. Я попросил сделать и громкую связь, чтобы мы привет передали и им, и всем, кто на биринге. Ага. Ну, правда, сомневаюсь, конечно, что они там этим увлечены сейчас. А еще возникла тут идея, а если среди слушателей, кто Телеграмом пользуется, надо ли сделать канал LinkMeUp там? Все-таки контент на сайте и ВК немного разный, а в телегу мы будем сваливать все подряд и плюс новости. В комментариях отписывайтесь к топику, надо, не надо. Вот, ну и дальше наша Наташа и минутка патреончины, как любовно ее Саша называет. Да, всем привет. В этом выпуске мы хотим поблагодарить двух чудесных людей с удивительными именами. Это Замик Рзазада. И Тайкель Акиси Заранее прошу прощения, если я где-то оговорилась или поставила неправильное ударение Но тем не менее Если, если. <смех> Но тем не менее мы действительно благодарны Спасибо за ваш взнос. Надеюсь и дальше мы будем радовать вас и всех остальных Ура Ну и сразу переходим к новостям, как я понимаю А, да, кстати, я хочу еще ставить, что был один человек, который воспользовался, пытался воспользоваться услугой пригласить Наташу в ресторан. Был такой, да. Но, к сожалению, он спутал Наташу, я так понимаю, он подозревал, что это будет Самоленко, и в итоге отказался. Это камень в мой огород. Нет, просто ехать дальше гораздо, чтобы пригласить в ресторан. Ну, пусть так. Итак, первая новость на сегодня у нас традиционно начнем с России. Роскомнадзор выяснил, что не все операторы утруждают себя блокировками запрещенных ресурсов. Оказывается, текущим законодательством предусмотрена ответственность только за выгрузку черных списков. А вот блокировать или нет полностью до сих пор лежало на совести операторов. Ну, впрочем, оно и лежит пока что, потому что законопроект новый еще не опубликован. Поэтому есть еще какое-то время по халявить. Этот вопрос стал особенно остро после того, как Дмитрий Медведев смог зайти на один из подобных заблокированных сайтов. С момента ввода нового закону в силу операторы больше не смогут бестоказанно игнорировать лист заблокированных ресурсов. И полный текст законопроекта, как я уже сказала, пока не обнародован, но размеры штрафов, которые предложило министерство, уже известны. Ну, вкратце, для юридических лиц это от 50 до 100 тысяч рублей за каждую незаблокированную ссылку или IP-адрес. Представляете себе? Ну и так далее, там для предпринимателей 10-30 тысяч рублей И должностным лицам от 3 до 5 тысяч рублей В общем, нужно будет тщательно следить операторам и должностным лицам за тем, что они блокируют, а что нет Потому что, учитывая, что с вводом в действие ревизоров от Роскомнадзора Проверка должна занимать меньше суток в автоматическом режиме То есть, скользнуть не сможет никто А Медведев это первый ревизор? Они же вроде вводили контроль э, этого самого, ну Насколько соблюдаются Блокировки Они там какими-то Специальные такие девайсы Сделанные на базе там какого-то Домашнего типа линка с, с особенной прошивкой Которые просто занимаются тем Ну ставятся у провайдеров Просто занимаются тем Что э, пингуют Значит там по списку адреса Вот у них У них есть статистика То есть они говорят Что сейчас около 3% операторов В стране Они не блокируют ресурсы То есть, действительно, они каким-то образом это выяснили. Я полагаю, что новые ревизоры просто более совершенны, и, может быть, какая-то доказательная база будет лучше. Где там просто, я так, ну, насколько я понял, какая-то вообще совершенно глупая пинговалка, которая загружает там раз, видимо, там в сутки, не знаю, этот лист в каком-то формате и просто пингует там всех по списку. Вроде как я понял. Ну, ладно. Возможно, какой-то и останется, может быть, что-то новое. Тут надо посочувствовать тем, у кого нет DPI еще. или хотя бы той платформы, которая парсит URL. -ы. Да, которую последнюю предложил Роскомнадзор, как рекомендуемую. Ну идем дальше. А за эти два месяца были опубликованы сразу две новые уязвимости, найденные исследователями в продукции компании Cisco. В феврале появилась информация о том, что критическая уязвимость в Cisco ASA позволяет удаленному неавторизованному пользователю осуществлять выполнение произвольного кода или перезагружать устройство. По системе CVSS уязвимости. CVE 2016-1287 была присвоена наивысшая десятая оценка, которую Безусловно. получают лишь крайне опасные ошибки безопасности. Да, конечно, это крайне нежелательно, чтобы кто-то там пришел, тем более, что Cisco ASA очень распространена, мне кажется. Тем более, она позиционируется именно как, ну, как security, Да, да Firewall. в общем-то. Уязвимость содержится в модулях IKE Internet Key Exchange, версии 1 и 2 программного обеспечения межсетевых экранов. Ошибка приводит к тому, что последовательность специально сформированных UDP-пакетов вызывает переполнение буфера, что приводит к возможности удаленного исполнения кода. А, таким образом, уязвимость может быть эксплуатирована на системах, настроенных на прием VPN-подключений по IKEA 1 и IKEA 2 Устройства, настроенные на работу с соединениями clientless SSL – и AnyConnect SSL VPN подключение данные ошибки не подвержены. Имейте в виду. Есть какая-то защита от этого. По словам представителей компании, проведение атак пока не зафиксировано, но отмечено увеличение трафика на 400 и 500 UDP порты, которые могут быть как раз использованы для этой уязвимости. Впрочем, обновление уже выпущено, поэтому все, кто волнуется за свою безопасность, срочно обновляться Вот. Впрочем, это касается и второй уязвимости Она обнаружена в коммутаторах Cisco Nexus 3000 серии и 3500 платформ Уязвимость CVE 2016-1329 позволяет злоумышленнику получить удаленный доступ к устройству и его консоли с привилегиями root пользователя Ошибка на самом деле, по-моему, совершенно глупая Ошибка содержится в Cisco NXOS Учетная запись системного пользователя имеет зашитый в коде статический пароль, который нельзя изменить Конечно же, этот пароль не опубликован. Собственно, наверное, поэтому еще все и всех не сломали. Был не опубликован. Ну, на момент написания статьи, да. Может быть, конечно, уже нашлись желающие его выяснить и сразу их выложить. Ну, впрочем, для этой уязвимости обновление тоже уже выпущено, поэтому незамедлительно всем обновляться. Особенно тем, у кого есть лицензионные ключи. Хотя насчет второй уязвимости, по-моему, я читала, что это ну, free security update, то есть нужно всем бежать. Да, если у вас нет контракта, то берете серийный номер устройства и ссылку на бюллетень и создаете кейс в таке, и вы сможете тогда скачать обновление. Вернее, мы вам его предоставим. Ну, то есть выход есть, главное не сидеть сложа руки. Следующая новость у нас опять-таки про уязвимость. Под... Наташа, я на секундочку тебя остановлю. Просто хотел дать пояснение, что Дима сказал, мы вам предоставим. Дмитрий Фигель работает в компании ЦИСК, поэтому он вам предоставит. Вот, продолжай. Я, если честно, почему-то думала, что я знаю, значит, все знают, что Дмитрий там работает. В общем, еще одна уязвимость под названием... Drown. На этот раз в протоколе шифрования TLS в случае, если он ошибочно сконфигурирован на поддержку устаревшего SSL-V2 стандарта. Уязвимость также затрагивает сервера, чей частный ключ просто может быть использован на другом сервере, позволяющем SSL-V2 соединение. То есть достаточно обширная область получается серверов, которые подвержены, по словам исследователей, этой атаке... Они насчитали порядка 33% HTTPS серверов в мире. Там, по-моему, цифра была 11,5 миллионов, что-то такое. В общем, это какая-то огромная, огромная площадь для действия хакеров. Уязвимость позволяет э, дешифровать ключ и получить доступ практически к любой передаваемой информации. К сожалению, для конечных пользователей для нас с вами единственный способ поградиться – это вовсе не использовать затронутые сайты. Полный список можно найти в интернете, на сайте как раз вот в честь этой уязвимости. Ну, а для администраторов единственный путь — это отключать поддержку SSL V2 стандарта и постараться убедиться, что частный ключ вашего сервера не используется на других серверах, которые подвержены также этой уязвимости, то есть там включен Включена поддержка SSL 2 стандарт. Поэтому, опять-таки... А, соответственно, обновлений здесь не будет, потому что стандарт уже устаревший, и даже security update никто на него выпускать, похоже, не собирается. Надо его выпиливать отовсюду. Ну и новость такая, немножко неожиданная, но для меня лично. Открытие в области квантовых компьютеров. Я не знаю, насколько... Все знакомы с квантовыми компьютерами, ну, такая краткая вставочка из Википедии, что квантовый. Да, у меня дома два стоит. Два квантовых компьютера? Да, RSA, RSA расшифровывают уже. Здорово, я как-нибудь приду к тебе в гости. В общем, квантовый компьютер — это вычислительное устройство, которое использует явление квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Проблема заключалась в том, что квантовые биты — это строительные блоки, из которых изготовлены. Они склонны к магнитным помехам. И ученые использовали принцип шумоподавления в обычных наушниках. А подход опирается на то, что нам известно как атомные часы, Работая с тщательно с молекулами оксида вольфрама, которые содержали один магнитный ион Гольмия, команда Мэклаб смогла заставить Голь... Гольмиевый кубит работать когерент на целых 8,4 микросекунды. Нам кажется, что это совсем незначительное время. Но на самом деле для квантового компьютера это время, которого потенциально достаточно для того, чтобы выполнять полезные вычислительные задачи. Поэтому, будущее не за горами, скоро у каждого будет дома стоять по два квантовых компьютера. У нас сегодня, сегодня день новостей, пугающих с точки зрения безопасности. Э, Поясник. Ну просто одно из применений квантовых компьютеров которое сейчас Из-за чего, собственно, сейчас По большей части это направление разрабатывают Что он может, поможет расшифровать Поможет взломать RSA Который до сих пор считается абсолютно ну, Практически не, не поддающимся этому Ну просто придется придумывать новые способы защиты Мне кажется, это бесконечная Действительно какая-то война между теми Кто придумывает средства защиты И теми, кто их ломает ланковооружений. <свят> ну, удобно, зато не будет больше этих проблем с уязвимостями. Все будет уязвимо. <свят> все будут равны. <свят> да. Ну, в общем, с новостями на сегодня все. Всем спасибо. Вот, вот она цифровая анархия. <свят> да, не то, что там в Бальцовском клубе придумали, ребята. А вот мы и подбираемся к основной теме. Она настолько необъятная, что я даже не знаю, с какой стороны ее укусить. Поэтому, Рахим, в двух словах расскажи о себе, пожалуйста. Начнем с этого. Ох, двух Ты словах. не готов к этому, да? Потому, что... Я никогда к этому не готов. Я еще никогда не готов к вопросу, сколько тебе лет. Я постоянно забываю и пересчитываю. Последние пару лет я занимаюсь образовательным проектом Hexlet. Сначала это было хобби, или было хобби. Потом это была part-time работа, а теперь это full-time работа. Я один из сооснователей. Изначально это был мой личный хобби-проект, но как, как только стал, стало что-то серьезное происходить, э, ко мне подключился сооснователь э, Кирилл Макевнин. И вот последние пару лет мы работаем над тем, чтобы разработать хорошую, качественную платформу, где люди могут учиться программированию. И тут я тоже могу долго рассказывать, э, почему мы считаем, что это хорошее, почему мы считаем, что здесь вообще что-то надо делать, что проблема обучения людей программированию не решена, и здесь еще много есть чего, что можно и нужно сделать, но я думаю, это скроется в процессе дальнейшей беседы. Ну, грубо говоря, Hexlet — это курсы по программированию, где есть практические задания, и программирование преподнесено именно как программирование, а не как языки программирования. То есть мы в первую очередь обучаем принципам, фундаменту и используем языки как инструмент. В отличие от некоторых других ресурсов, где обучают языку в первую очередь, грубо говоря, синтаксису языка. Вот. Брахим, я сразу спрошу, а вы сами готовите обучающий материал или у вас все-таки у вас есть какой-то штат людей, которые пишут курсы? Да, изначально вообще мы делали платформу. Мы думали, наша большая идея в том, чтобы написать софт, с помощью которого люди смогут создавать эти уроки, курсы, продавать их, зарабатывать деньги делать мир лучше. Но оказалось очень сложно найти людей, которые могли бы делать качественные онлайн-курсы. В итоге мы этот софт используем сами и в первую очередь у себя внутри команды делаем все курсы и потихоньку работаем с авторами сторонними, но по контракту. То есть это уже не открытая среда, куда любой может прийти и сделать курс, а есть некий уровень, уровень качества, уровень формат какой-то, который мы утверждаем. Так что по большей части да, курсы делаем мы сами внутри команды по своей методологии. А в какой момент вы решили, что нужно сделать Хекслет платным? Просто я помню что в то время, когда вот вы только открылись, когда он был общедоступным. Да, он был общедоступным и бесплатным тогда, когда это был хобби-проект, и я и те люди, которые там мне помогали, все работали где-то. И для всех них это было что-то, что мы делали по вечерам там или по выходным. Соответственно, не было большого давления, чтобы делать его платным, Была идея в том, что эти курсы э, и эта польза должна быть бесплатной, но в какой-то момент поддержание этого проекта стало в плане времени, в плане ресурсов занимать очень много. И на тот момент у нас было, по-моему, 40 тысяч уже пользователей, и просто количество... Ничего себе? Количество там тикетов, саппорта и вопросов, форумы, и, и просто там, не знаю, поддержка сайта. Он еще был написан на таком самописном движке поверх WordPress. А. Ну, то есть, представляете там, что может быть? Представляем, да. Очень, очень хорошо. хорошо. Пред... Все очень да. хорошо представляют, да. Это там бычки используются, кусочки всяких да, фикалей. Да, да. Палочки различные, спички, да, местами. Па... Да, очень да, много да, палочек, да. да. Несколько да, видов да. палочек, при том... Другие несовместимые несоместим. да, да, да, палочки. Да-да-да, именно так, да. И все, все, это, все это стало очень дорого, сложно и болезненно. И был вопрос просто, ну, если это оставить и ничего не делать, оно развалится завтра буквально. Если этим заниматься, то этим нужно заниматься полноценно. Ну или решить и закрыть, и как бы не мучить это создание. И я решил, что нужно попробовать как минимум. У меня не было ничего против идеи того, что... Обучение может быть платным Я не то чтобы там коммунист Мне кажется, обучение Может быть и должно быть платным Если люди готовы за это платить Если они видят в этом пользу И на самом деле получают пользу И изначально это была проверка Гипотезы, можем ли мы Когда мы уже с Кириллом соединились И стали делать проект вместе Можем ли мы сделать Качественное обучение Такое, которое люди будут покупать И это большой вопрос был, на самом деле, потому что мы знали, что есть какие-то проекты на Западе англоязычные, да, там, может быть, подписка в месяц стоит до 60 долларов, иногда там курсы какие-то интенсивные — тысячи долларов. Мы понятия не имели, можно ли это делать на русскоязычном рынке, и стали пробовать, и оказалось, что да, люди готовы это покупать, если мы сами верим в это, если мы сами делаем что-то, что считаем совершенно правильным. А что их мотивирует покупать? Вот Просто, насколько я знаю, есть бесплатные курсы от Яндекса, от э, Мэйла. Тут, наверное, несколько э, моментов. Если отбросить харизму и притягательность нас как основателей, то э, есть большая разница между онлайн-курсами, которые можно получить от тех же университетов или от больших компаний, и нашими курсами. Большая часть онлайн-курсов, и вообще, когда пошла вся вот эта революция, и все стали делать онлайн-курсы, выкладывать онлайн-курсы, образование стало массовым, и вроде как должно было изменить мир. Эти курсы были академическими курсами, адаптированными, немножко адаптированными к интернету. В лучшем случае это были просто записи из лекционных залов, из университетов. Иногда, да, это запись какая-то специальная на компьютере, но это были очень академического характера. Уроки, где там курс состоял из 15 лекций, их нужно было смотреть типа 4 месяца, потом делать домашку и кому-то ты ее посылаешь и... В общем, у всех этих курсов была большая проблема, она сейчас есть, это после первого урока 99%, не 99, но до 90% людей отваливается и никогда не возвращается. И мы это понимали, мы, естественно, хотели сделать, чтобы что-то работало лучше, поэтому по нашему формату все намного проще. Уроки очень короткие, они очень сфокусированные. И как можно быстрее, первой вообще возможности, мы человека кидаем в практику. И практика — это другая штука, которой нету в большинстве онлайн-курсов, где вы можете посмотреть видео, можете даже какие-то тесты поделать, можете сделать домашку у себя дома. Может, даже ее кто-то потом проверит вроде какого-то вашего коллеги-студента, но все это не так удобно, как у нас. У нас практика — это настоящее задание, почти в настоящей виртуальной машине которая запускается у нас на серверах, и вам ничего не нужно делать, кроме как зайти в браузере на страницу урока, и у вас откроется такая id код, терминал, и вы выполняете задания, которые проверяются автоматически. И вот эта комбинация формата, которая не сильно напрягает, и весь курс, в принципе, можно пройти за пару дней, если ты очень постараешься, этот курс тебя сразу научит какому-то навыку, он тебе даст, он сам в изоляции имеет смысл. И в этом курсе есть много практики, где ты будешь писать, писать код в настоящей среде, в такой же, в которой ты в итоге будешь работать где-то профессионально Вот эта комбинация, мне кажется, позволила, как минимум, нам спокойно совершенно это продавать и людям покупать и они видят в этом ценность, и они нормально относятся к тому, что это стоит денег И получается, вот этот ваш проект сейчас кормит 4-5 человек постоянного штата Он кормит, он подкармливает, скажем так. Проект начался как вполне себе типичный стартап и привлек небольшие инвестиции. Мы еще не в точке, когда мы можем полностью без внешних денег существовать, но мы близки к этой точке. Так что да. Ну, здорово, на самом деле прикольную вещь сделали. Я, правда, конечно, не пользовался, но мне он понравился на своей начальной стадии, сама идея. Ну вот, не знаю, на какой именно стадии ты видел, потому что там их, их было несколько этих стадий, несколько начальных стадий в том числе. Но сейчас тебе ничего не мешает попробовать. У нас есть как бесплатные курсы, так и абсолютно в каждом курсе первые два урока бесплатные. То есть, если ты хочешь просто посмотреть, как оно там, и попробовать, то пожалуйста. У меня вопрос. А Hexlet появился еще до появления Udacity, EDX и прочих? Uh, возможно, я не помню, честно говоря, никогда точно появились те проекты, никогда появился Хекслит Потому что изначально Хекслит был uh, таким бложиком с небольшими видюшками образовательными То есть там даже не было понятия курса, там были просто какие-то отдельные рандомные лекции В этом отношении, возможно, он появился до Юдасти, ну или примерно в то же время А uh, в текущем видео он появился uh, год назад Вот текущая версия с, с тем форматом, который я писал, ему чуть больше года. А можете просветить меня, как я вот этих слов, которые сейчас Дима только что сказал, я не, не понял. Это два каких-то ресурса очень знаменитых по обучению онлайн? Да, Udacity — это проект, который немного изменил направленность в итоге, но сейчас там можно проходить большие программы обучения и от новичка приходить к какой-то профессии, в том числе профессии программиста. Там курсы записывают в основном преподаватели университетов, они делают это совместно с университетами, там есть даже понятие что-то вроде профессионального образования или высшего образования, но полностью онлайн, там же получают сертификаты и все это стоит денег. EDX — это примерно то же, что Coursera. Это просто, когда университеты приходят и почти всегда бесплатно выкладывают курсы, иногда берут деньги за какие-нибудь сертификаты или за экзамены. Ну вот Coursera я знаю, да. Ну EDX — это еще платформа, она, по-моему, опенсорсная, мы ее даже пытались как-то установить, но там, там вообще такой запарк технологий, и ничего не получилось. Какой примерно порядок цен на Hexlet? Он очень простой, доступ к Hexlet стоит 14 долларов в а, месяц. А, к любым курсом. Да, это подписочная модель, то есть вы подписываетесь, и каждый месяц вас снимают 14 долларов, и вы получаете полный доступ к абсолютно всему, в том числе к тому, что, естественно, выходит в течение этого месяца. И кроме отдельных курсов у нас есть, недавно начали появляться так называемые челленджи или практические задания. Это чуть более сложные задания, вот в каждом уроке есть практика, а после завершения курса есть еще набор чуть более сложных практик. А, а, к примеру. А, ну, там часто бывает что-то, что люди привыкли видеть в каком-нибудь олимпиадном программировании, какие-нибудь задачи. Там часто есть задачи вроде чего-то простого, вроде там м -м, написать какой-нибудь алгоритм прохода по дереву, или поиск там, дистанции хеминга, или переворот строки, что-то, что могут задать у вас на собеседованиях, или что-то, что, что ну, просто полезно делать, если вы программисты, и вам нужно как бы не терять подготовку. Ну вот я небольшой специалист программирования, программированию, но вот слышал, например, такое мнение, что вот то самое олимпиадное программирование, оно, ну, как бы в реальной жизни не принесет э, никакой пользы. Так? Нет? А, ну, смотря какая у вас реальная жизнь. Если вы пишете... То есть это никак не в обиду сказать, не то, что есть как бы настоящие программисты, которые фигачат код, а есть там угу. плохие люди. Просто есть люди, да, которые занимаются, например созданием фронтенд приложений на каком-то простом уровне или, может быть, что-то вообще недалеко от верстки, да, им чаще всего ничего это не понадобится. У них просто проблем таких не возникает, таких задач не встает. И это нормально. Другое дело, если человек, а у нас большая часть пользователей такие, что они где-то работают, возможно, уже где-то программируют, но хотят чего-то круче. Ну, то есть настоящие такие программисты, которые, у которых глаза горят там от проблем, от кода, от задачи потенциальных от сложности им хочется всего-то всего то всего чего то более интересного. Нет, я, я к тому, что олимпиадное программирование, ну как мне кажется, да, вот это я вкладываю в это понятие то, что оно достаточно далеко от реальных задач. Я не говорю, что да, реальные задачи в основном, конечно, ну как угу. бы простые и всеми давно уже разжеваны там все эти алгоритмы и все дела но, оно не, не прив... оно академическое, вот, да, как некое теоретическое образование есть. Но Макс, это как матан в универе, он тоже далек от практики, но он помогает тебе э, мыслить правильно. То есть он развивает твои мыслительные способности. И также здесь ты пытаешься создать какой то алгоритм. Не-не-не, я не говорю, что это плохо. Нет, это, это хорошо, да, олимпиадная программа. Но просто, ну, как бы количество времени, потраченное на олимпиадные задачки, может быть, лучше как-то врубиться там в, не знаю, в фреймворк. Я правильно слово сказал, там посмотреть что-то, модуль какой-нибудь новый. Не знаю. Я не просто не программист, я так вот. Да, мы постоянно сталкиваемся с. С этой идеей, с этой концепцией, мы стараемся идеологически подходить к даже религиозно подходить к нашему, к нашему подходу к обучению. И когда люди к нам приходят и говорят: как бы, Я хочу там делать сайты, или я хочу писать мобильное приложение, или я хочу изучить какой-нибудь фреймворк для создания веб-приложений. Мы говорим: Окей, здорово, давай разберемся, как бы, ну, в чем проблема, почему ты, почему ты пришел сюда? Говорит, ну, я хочу научиться вот это, и я не понимаю, вот здесь, что это за слово. И в итоге выясняется, что у человека еще нету совершенно никакого программистского мышления, что ли. И вот эти задачи, да, наверное, он не будет делать там подсчет дистанции Хеминга, когда будет писать свой очередной mm -hmm. веб-сайт, но у него будет уже мышление построено таким образом, что когда возникают проблемы, то он их решает на уровне проблемы, а не на уровне фреймворков, или не на уровне синтаксиса языка. Да, вот это, конечно, очень хорошо звучит. Рахим, у нас аудитория подкаста, на самом деле, в аудитории подкаста программистов не так много, у нас в основном сетевики, и поэтому э, нам было бы, наверное, интересно послушать про общий подход к образованию, к самообразованию. Наверняка с таким опытом, как у тебя, ты из границы учился и самообразованием занимаешься, теперь еще вот такой проект, как «Хеклет». Тебе есть что сказать об этом? Я да. просто объясню, в принципе, я говорил уже, у нас старту... стартовал проект САИ за год, и вот куча народу сейчас должны будут, правда, в режиме самоподготовки, а не обучения, в течение года заниматься самообразованием. И не у всех выработанные методики и... и даже просто понимание того, сколько времени и как это время нужно будет выделить. Да, очень открытый вопрос. В целом, как также открыто подойти к ответу, то мне кажется, самое важное – это правильная мотивация. И под мотивацией я имею в виду не как заставить себя не пропустить урок или что-то такое, а понять, зачем ты вообще это делаешь. А вот иногда, опять же, из, из того, что мы видим у себя в проекте, к нам приходят люди и говорят, там, я хочу стать программистом или, или даже что, лучше там, я, я хочу выучить Яву. Зачем? Почему? Ну, Ява — это, это крутой язык, он он популярен. Окей, почему? Зачем? В итоге выясняется, что у человека есть какая-то цель, и она, может быть, не совсем коррелирует с тем, что он сейчас, ему кажется, что нужно делать. А, там человек хочет заработать денег, он хочет хорошую зарплату и хорошую работу. И программирование он находит, или именно Java он находит как ответ на на этот вопрос, решение этой проблемы. И, как мне кажется, если ты хочешь заработать денег, и тебе программирование не нравится, ну или ты как бы не горишь от этих слов, то есть другие способы именно заработать денег. Программирование, ну, не самый лучший способ зарабатывать. Иногда люди начинают учиться, они, может, даже вот платят деньги и вкладывают какие-то большие ресурсы, и слишком поздно понимают, а иногда вообще не понимают, что они немного не то. То есть они не додумали Свою, свою мотивацию, они не додумали, зачем они все это делают. И мотивация, естественно, в процессе обучения, обучаться сложно и требует времени и ресурсов, мотивация падает, и человек начинает гнобить себя, он говорит, вот, блин, какой я тупой, или, или вот, у меня ничего не получается. Иногда это не проблема обучения, это не проблема того, что он плохой и плохо учится, а потому что ну, он изначально не туда подошел. Я не знаю, как э, дело обстоит с сетевиками, я, ну, Это очень специфичная штука, не такая популярная, как программирование. И, как я могу допустить, люди не идут там, в сетевики, чтобы зарабатывать деньги. Им это, правда, почему-то нравится. Но исправьте меня, если я что-то не то говорю. Ну ты прав, сетевики в основном ну не то чтобы фанатики, но очень, очень увлеченные своим делом. В этой толпе, наверное, это менее актуально. Но в любом случае, мне кажется, нужно четко понимать, зачем, зачем все это происходит. Опять же, если сравнивать с... Западом, с Северной Америкой Там дела обстоят лучше, потому что У нас, ну, в СНГ На постсоветском пространстве, да и где-нибудь В Восточной Европе Есть немного, как мне кажется, неправильная мотивация Изначально к обучению Ну, во-первых, там есть вообще левая мотивация Совершенно левая, вроде откосить от армии Есть мотивация социальная Плохо объяснимая Это всем нужно высшее образование Ну, то есть, ты, если ты закончил школу И ты нормальный человек То ты должен пойти в университет Притом профессии там допустимых где-то три. Это вот программист, это какой-нибудь экономист, что там еще бывает. то есть и остальные профессии это, это какая-то. Ну они, они меняются. Эти их ну, согласен, да, их действительно, как правило, там в районе двух-трех, но они просто вот угу. в этом году или там в этом отрезке вообще времени вот, популярны. Раньше вот куча было, да, юристов, вот. А сейчас как бы. Да, все, юрист, юрист, да. да. И сейчас куча юристов как сидят без работы, потому что рынок перенасыщен юрист. Вот. А те юристы, которые работают, половина из них не понимает, как они в этой профессии оказались, и их ждут пятницу. Как обычно, тут все как бы о том, что хороший специалист всегда ценится. А таких, да, не знаю. Ну, мне кажется, юрист, который ждет пятницу, это. Ну, в смысле, понятно, что это не очень хорошо, но это проблемно для компании, и он долго там не протянет. Ну, надеюсь. Так вот, у нас часто мотивация неправильная. В Северной Америке, там, на Западе с этим чуть лучше, потому что, ну, во-первых, не такое сильное давление общества. Высшее образование не считается таким обязательным и каким-то делающим человека человеком. И сам процесс обучения в колледжах, в университетах построен так, что у человека есть возможность, возможность очень гибко и иногда долгое время искать себя и искать то, что ему лучше подходит. Ты можешь пойти учиться на юриста даже, но в итоге учиться не 4 года положенных, а 6 лет и выйти плотником. Зато ты будешь любить эту профессию, и у тебя будет там основная профессия плотник и второстепенная профессия там помощник-юриста. Или а можешь как-то, вот как это можно Ну, поступить на, на юриста и, и работать, ну, в смысле и, и выйти плотником, то есть ты в процессе Как-то меняешь набор дисциплин Да, именно Есть дисциплина, на которую ты поступаешь Или специализация, на которую ты поступаешь И тебе ничего не мешает ее менять Сколько угодно раз Ты можешь всю жизнь там учиться и перепробовать все всевозможные дисциплины. А ну, ты же получаешь в итоге какой-то же диплом, в котором да. как, как эти ну, специализации, которые ты перепробовал, как они там отражены? Они никак не отражены. Там отражена та специализация, которую ты в итоге выбрал, и по которой ты закончил все необходимые курсы. У каждой специализации есть описание, есть набор обязательных курсов и есть набор курсов сторонних, так называемых элективов, mm -hmm. где ты просто всесторонне должен Понял. обучаться. То есть там даже есть Обязательные курсы, ты должен пройти Какие-то курсы, не имеющие отношения к твоему То есть тебе, грубо говоря, даже не оставляют Выбора, ты должен попробовать что-то Чего в обычных условиях Может ты и не попробовал Не, но это же все равно, наверное, как-то связано с Ну, какие-то некие Граничащие области науки Или, не знаю Вот в том-то и дело, что нет Я учился, я этого не делал, я не менял Специализации, я, я с детства хотел быть Программистом и учился на кафедре Computer Science И у нас было обязательство, нам нужно было взять определенное количество курсов вообще вне наук. То есть я даже не мог математику взять, я должен был взять что-то вне а, наук. к примеру, что, что может быть вне наук в университете? Ну, вне, я имею в виду, вне естественных наук. Я брал... Сейчас вне, вспомню. в смысле, компьютер-сайенс наук. Нет, вообще вне кафедры сайенс, то есть ни физику, ни геологию. Ага, ага. Не Ни биология, ничего, никакие естественные науки, никакие э, точные науки. Я брал... Труд? Что-то связанное с искусством. Нет, что еще может в голову вообще прийти? Искусство. Ну, чаще всего противопоставляют, да, там есть наука, есть гуманитария, есть что вот эти люди. Я брал экономику, ну хотя экономика... Так вот, я про что и говорю, то есть и в гуманитарии есть там какая-нибудь филология, не знаю. Я брал историю искусств, но там очень ненаучно все история было История искусств хорошо, а, да uh -huh. Языки, ну в смысле человеческие да, понял, языки да. Итальянский вот а, И да, мне не очень нравилось, например, то вот история, нау... история искусства, ну вообще То есть мне дали там какую-то картинку совершенно безумную, сказали ее описать Я ее описал, мне сказали, ты плохо описал, это вот тебе двойка Я просто не понял, что происходит Мне это не понравилось, но зато я понял, что мне, мне это не понравилось Я стал еще больше любить математику И были языки, языки мне понравились, они мне там, ну, тоже что-то дали, и я все еще люблю изучать языки, хотя, ну, как бы не имею никакого отношения к этому. Мне кажется, это вообще, в общем, очень хорошая практика. Я как-то ну, не углублялся в изучение обу процесс обучения да, там, за границей. Но мне кажется, это очень здорово и очень крутая идея. То есть, ну, ну к примеру, да, вот к этому, к истории искусств, ты как-то более скажем, разнопланово, что ли, развиваешься. То есть всегда, ну, например, не знаю, я слышал такое мнение, имеется, да, что советское образование и там российское, может быть, даже отчасти, слишком широкое. У него недостаточно специализация, Но как бы у тебя широкий кругозор по выходу из из института. Вот, это точно так же да. и здесь. Немножко, знаешь, там по искусству, можешь поддержать хотя бы разговор. По-моему, это очень здоровая. Ну, как бы вообще очень здравая тема. Ну вот здесь важно то, что это был твой выбор. Да, у тебя были нек некие обязательства, ты должен был что-то выбрать, но выбор ты делал сам. И. В нашей системе, ну, во всяком случае, я могу говорить за ту систему, которая в большинстве вузов в Казахстане существует, она не сильно отличается от российской, хотя и называется кредитной системой обучения, она не имеет никакого отношения к кредитной системе обучения, которая существует в Северной Америке. А в ней, да, у студентов какое-то безумное количество предметов. Я приехал и преподавал в университете в Алматы, и я не помню, там, то есть за 10-12 дисциплин обучал, изучали люди, В течение одного семестра. И это нормально. Это как в школе, вот у нас типа есть там, 12 каких-то предметов, и в день там по 6 лекций. Это совершенно ненормально. Ну то есть в там безумная нагрузка, человек просто физически не может и не должен успевать столько изучать. Естественно, качество там очень сильно страдает. И да, он выходит, у него там есть 50 каких-то непонятных дисциплин, он вроде как всесторонне развитый и, и много чего знает, на самом деле нет. Он, он нигде, ни в какой из этих дисциплин у него, у него не было возможности нормально глубоко что-то изучить. В Канаде ты не можешь брать больше шести предметов. Ну, то есть, если ты очень хочешь, ты должен там подать специальную заявку, тебя изучат и скажут, «Окей, ты гений, возьми семь». Большая часть студентов берет не больше четырех, потому что это просто уже огромная нагрузка, и, ну, это нормально. Четыре предмета за, за, за целый семестр. Мы что-то отошли, это самая тема. Еще один вот, все, последний вопрос. А, а где ты учился? И, ну, как бы, чуть-чуть чуть-чуть про это. Я учился в очень простом, типичном университете для Канады, для Северной Америки. А, в целом. Да, в городе Оттава, это столица, но столица, там такой мелкий, тихий городок, и обычный университет, который называется Карлтон, он силен именно своей инженерной, и научной школой, но там есть все подряд, в том числе и экономика. Вот. Ну и учился я, соответственно, на компьютер science и не менял ничего. Ну а ну, специализация компьютер science это, я так понимаю, ну некая отрасль, а внутри нее есть, наверное, специализация, то есть у ниже же есть такая система, ну как факультеты у нас внутри кафедры. Да, да, конечно. А, у меня была специализация, она называлась Software and Computing. Это значит, что мы изучали... Информатику изучали там алгоритмы, сложности, вычислимость и писали софт, ну или учились писать софт. То есть э, это что-то на грани между академическим, академической э, компьютерной наукой и уже более индустриальный. Так, все, понял, продолжаем. Марат. Макс, ты исчерпал свои вопросы? Я все, я молчу. Мне очень интересно просто, и я не могу остановиться. Ну да, я бы тоже, тут как бы есть представитель еще и немецкого образования, об этом тоже хотел поговорить, но это уже немного далеко от темы. У меня есть вопрос к Рахиму, так чтобы мы вернулись к основной теме. Я подозреваю, что в Канаде, наверное, как и в Америке, образование дорогое. И вопрос такой, как ты считаешь, вот, бум э, онлайн-курсов, которые появляются, вот такие ну, как Хекс. Ну, понятно, Hex, у да? вопрос по поводу, как бы, сколько это все стоило? Нет, нет, то есть э, у меня вопрос не сколько стоило, а, а позволяют ли, ну, в будущем, видишь ли ты, что онлайн-курсы, как лет будут доминировать, ну, то есть вытеснять обычное очное образование? Или это две совершенно разные области, они никак не связаны? Тут я пойду немного против своей индустрии и своего бизнеса. Я считаю, что есть проблема в образовании. Есть проблема в доступности образования. Онлайн-образование вытеснит, и частичный процесс уже начался, традиционное образование, но только не потому, что оно лучше, потому что именно оно дешевле, оно доступнее. Оно не вытеснит это в таких странах, где оно доступно или бесплатно. И ну, очень я надеюсь, что так не произойдет, потому что онлайн-образование со всеми своими клевыми онлайн-фишками и, и технологиями – это, это замена. В общем, я как-то сложно пытался это построить, предложение я сделаю это проще. Я считаю, что университеты в классическом виде – требует небольших изменений и улучшений, но это лучшее, что можно придумать. И в идеале я хотел бы жить в таком мире, где у всех людей есть свободный доступ к качественному высшему университетскому образованию. Со всеми университетскими штуками, которые не может быть онлайне, ну или пока не может быть онлайне, вроде исследовательских центров, нормального, настоящего, живого общения со студентами и с учителями. Какая-то профессура, которая занимается исследованиями, обучениями, которые занимаются наукой. И есть большие темы в образовании. Есть высшее, есть профессиональное образование, есть... есть науки, и есть образование такое более бытовое. Ну, когда там люди друг другу учат что-то делать. Это нормально, но я очень хочу, чтобы онлайн-образование не заменило университет. Я хочу, чтобы университеты стали лучше и доступнее. На мой взгляд, онлайн-образование позволит приготовить хорошего специалиста, может позволить. Но вот в плане развития науки университеты, институты, заменить им будет, ну, не то чтобы проблематично, а сложно, невозможно, я думаю. Да, я согласен. Как бы, да, естественно, потому что у университета есть там, ну, оборудование. То есть, если мы говорим про какую-нибудь там, не знаю, фундаментальную физику, физику вообще, все эти лазеры, то то вряд ли это такое. Мне тоже кажется, что вряд ли онлайн-образование вытеснит, но это хороший, хорошее добавление к, как это называется, обычным. Это, знаете, это может вы, вы, если говорить о России, это может вытеснить, например, какие-нибудь ПТУ. Программистские, грубо говоря, где ты тратишь очень много времени и получаешь очень маленький выхлоп. ПТУ как раз это же ну, профессиональное образование. То есть тебя учат там грубо работать руками. Тебе надо все провода позачищать, повтыкать, понять как там все это происходит. Ну, я не знаю, нет, существует просто? Я просто не знаю, может, действительно существуют ПТУ программистские? Нет, они на самом деле существуют, но вот я думаю, что в них учатся те люди, которые онлайн-образованием вряд ли заинтересуются. Ну ладно, мы опять отходим от темы. Вот Насчет онлайн-обучения и сравнения его с институтами, это тут, кстати, тоже вопрос мотивации опять встает. То есть чтобы пройти онлайн-обучение, нужно быть очень мотивированным, нужно иметь цель, как бы строго идти в ее, ее направлении. А в институте все-таки есть и другие рычаги, которые тебя заставляют этим заниматься. И даже если ты не хочешь, то ты это образование получишь. Да, и вот кстати, когда вы спросили про почему мы сделали Хексель платным, это не было основной причиной, но это реально помогает. И нам даже люди сами об этом пишут, особенно когда это система, где деньги списываются автоматически каждый месяц. Люди говорят, что это мотивирует их обучаться. Ну, это знаете, наше вот это. Философия оплачена кушей. Да, да, да. Многие, ну, как, когда мы разговаривали там про всякие сертификации, много раз, как поднимали в подкасте вопросы, частый совет это, типа, оплатите свою сертификацию, то есть прикиньте, сколько вам потребуется времени, э, оплатите свой экзамен, ну, а он оплачивается на определенный день, на определенную дату, э, и это вот как бы будет вас мотивировать. Не знаю, мне кажется, ко мне это... Ну, вот лично ко мне бы это, наверное, не сработало. Ну я бы не стал так делать. Я себе знаю, да. Насчет моего предыдущего вопроса и нашего предыдущего осуждения. Вот с моей стороны, если бы я мог стать, скажем так, сетевиком, да, без... Если бы была полноценная замена офлайн обучению в качестве онлайн-обучения, да я бы воспользовался этой возможностью. То есть, э, если бы был выбор равноценный и э, по доступности это было бы примерно то же самое, я бы выбрал онлайн-обучение. То есть, Потому что мне хотелось бы заниматься тогда, когда мне удобно. А почему тебе было неудобно заниматься? Я имею в виду то, что я, мне бы хотелось, например, работать и потом после работы, когда у меня есть какое-то свободное время, проходить да, один или два курса за за полгода, да? Это совершенно справедливая, мне кажется, штука. И здесь же проблема в том, что в университете этого ну, не было такой возможности. Ты не мог по вечерам проходить два курса за полгода. Онлайн это позволяет просто потому, что там нет расписаний. А, но, может быть, университет можно так улучшить и сделать более гибким для вот таких людей, как ты, и для таких потребностей. Это совершенно справедливое. Просто меня полностью устраивает формат Онлайн э, удаленных вебинаров в таком духе, то есть, у меня нет такой потребности, чтобы мне читали какой-то технический курс лайв. Это тоже, да. Ну, мне то как бы, если ты приходишь и слушаешь, как там какой-то мудрый мужик 45 минут стоит у доски что-то объясняет, то это тоже, как бы, нехорошее решение. Я не пытаюсь его защищать. Естественно, пассивное получение информации, ну, нету смысла ехать куда-то там и заходить в какое-то издание физически, чтобы у тебя там звуковые волны попали в твои уши и фотоны в глаза. Но опять же, это проблема университетов, они должны меняться, они должны, эти неэффективные штуки, вот они должны как-то соединять это с онлайн-образованием. Те штуки, которые не имеют смысла офлайн, они не должны оставаться офлайн ради чего-то. Я только за то, чтобы университеты пользовали какие-то технологии, использовали онлайн-образование, но не пытались полностью туда уйти, отказавшись от чего-то, что возможно только в офлайне, вроде социализации, вроде реального ответа на вопросы ну, вживую. Ну, в этом плане я не знаю, насколько такая система принята там ну, за рубежом. То есть у нас же есть лекции и у нас есть семинары. То есть на лекциях, да, лекции, я думаю, вполне как бы, легко перевести в формат онлайна. Вот. А семинары это там, где тебе задают вопросы, ты отвечаешь по лекциям, по подготовленному там тобой материалу, который тебе дали по ссылкам на лекции. Вот. Ну, э, мне тоже кажется, что как бы, семинары это такая важная. А вот за границей есть некий аналог, что ли? За Канаду скажу. Ага. Ну да. да. Да, там, там есть понятие лекции и есть понятие туториалов. Туториалы — это что-то практическое. Конкретно в нашем случае они, естественно, были почти всегда за компьютерами в какой-то лаборатории, где есть компьютеры, есть нужный софт. А, ну у нас это, наверное, называется лабораторная работа. Да, наверное, что-то того, mm -hmm. вроде того. И там есть какой-нибудь ассистент профессора, который ходит, отвечает на вопросы, там дает задания и так далее. То есть это практика... Это вот примерно то, что мы пытаемся симулировать онлайн у себя на Хекслете. Но мы понимаем, и я как бы в идеале, если я хочу, чтобы человек научился, я хочу, чтобы у него была возможность посещать вот такие настоящие лабы. Но онлайн образование, как, как я говорю, это просто иногда лучшее из возможного, но не лучшее вообще. Ребят, давайте вернемся к основной теме. Попробуем, не да, знаю, пофантазировать на тему, допустим, Вот сейчас я хочу начать заниматься самообразованием. То есть я выбрал курс, но первый раз. И вот что мне нужно делать? Я имею в виду, как мне нужно распланировать свое время? Как, по, как оценить, сколько мне потребуется усилий прикладывать ресурсов на это там, в течение недели, в течение дня? То есть, может быть, есть какие-то какие инструменты по планированию, по тайм-менеджменту, по запоминанию информации в этом русле? Я думаю, у Хексли -то тоже такие вопросы задают ваши ученики очень сильно зависит от человека. Есть люди, которые которым легче и проще что-то делать запланированно. Они могут, и они так делают в своей обычной жизни, не связанной с образованием. Они могут что-то запланировать, и у них день расписан, и они что-то делают, и у них все получается. Я таким людям завидую. Есть люди, которые которым это чуть сложнее, и которые действуют как-то хаотически немного. Ну, тут много статей есть и вообще материалов и идей про организацию времени, про там эффективное и продуктивное действие. И я думаю, что обучение ничем не отличается от любых других целей. Ну, то есть, если ты там реш решил ходить в тренажерный зал или там выучить новый язык, или попутешествовать, или сконцентрироваться на работе, или семье, это все точно так же. Есть какие-то методы, которые работают для тебя лично, и если ты их еще не знаешь, если ты их еще не обнаружил, то тебе нужно сначала этим заняться. То есть не пытаться сейчас сделать систему запланированного обучения, пытаться сначала найти систему запланированного чего-либо, запланированных действий, которые работают для тебя. Самый простой способ, по мне, так, это сесть и начать сейчас. Вот, вот ты, ты решил стать программистом? Не пытайся там сделать расписание и разработать методологию, и систему. Прямо сейчас начиная и все. У тебя там что-то не пойдет, а может, наоборот, пойдет. Может, ты сейчас засидишься и проснешься там в 5 утра с книжкой, и поймешь, что тебя пёрло, пока ты просто не выключился. Может, ничего не получится, и у тебя там возникнут какие-то проблемы, и ты поймешь, что условия не подходят. Может, может, у тебя это дома не получится делать. Ну, просто вообще никак. Очень часто такое бывает, особенно если ты не привык работать из дома, то такая же серьезная штука, как обучение, тоже может не пойти дома. Я к тому, и это все не какие-то конкретные шаги, а к тому, что нужно найти то, что работает для тебя в первую очередь. Ну, это, это, конечно, все хорошо, но я, предположим, вот начал прямо сейчас, открыл хекслет, зарегистрировался, зарегистрировался, заплатил за, за первый месяц, начал серию, просидел вообще до ночи, опоздал завтра на работу, пришел и, думаю, и у меня все в голове крутится, как решить ту задачку, но просто на работе ты как бы занят, ну, как-то вообще текучкой какой-то, да, то есть как-то надо, ну, как, как можно организовать свое время? Да, дома, ну дома у тебя там куча там забот, там какая-нибудь, ну там семья, там все дела, как-то им тоже надо время уделять. То есть как, есть ли у тебя, ну какие-нибудь, как бы это сказать, там системы может быть? с которыми ты знаком, которые, может быть, тебе не подходят, но подошли кому-то другому, чтобы вот организовать и выделить время для учебы? Конкретной системы нет, боюсь, что, что не расскажу. Есть просто несколько разных советов, случайных, наверное, выделить какое-то специальное время и какое-то специальное место. Это также актуально для тех, кто работает из дома, и у них есть какие-то проблемы с этим. Очень круто, если у вас есть доступ куда-нибудь, вроде библиотеки или, может быть, просто тихого парка или там... Да, там, где, где никого нет, то да. Где никого... Ну, не обязательно никого нет. Кому-то пофиг, когда там кто-то, может, кафешка. Но здорово, если у вас есть место, куда у вас есть всегда доступ, и там есть комфортные для вас условия, и вы можете туда ходить специально только вот для, для этой деятельности. Через несколько первых раз это станет уже рефлексом таким. У вас, у вас это место будет ассоциироваться с этим типом деятельности. Если вы всегда учитесь в библиотеке или всегда учитесь в соседней кафешке и почти не бываете там в других случаях, то то каждый раз это будет легче. А то же самое со временем и с некоторыми другими условиями. Блин, вот это очень-очень крутой совет, я считаю, как не задумывался, вот действительно, просто другое место, кроме работы и дома, просто, просто другое место. Это очень крутой совет, я считаю. И он касается не только обучения, там, не знаю, если вы книжку хотите написать, то не пытайтесь ее писать там же, где вы все остальное делаете. Точнее, попытайтесь, но это не очень круто будет, чаще всего. А то же самое со временем. А в идеале выработайте привычку Нет ничего более мощного. Это очень сложно, но если вы это сделаете, это, это просто 50% успеха. выработаете привычку учиться. Пусть это будет один раз в неделю, пусть вы учитесь один час в неделю, это мало, это, но это на 100% больше, чем ничего. И привычки должны быть некие параметры. Я очень советую прочитать книгу «Сила привычки», по-моему, так называется, где описывается этот механизм, как, как у людей появляются привычки, как они могут всю жизнь с ними держаться, и там речь идет как о каких хороших привычках, вроде там курения, такие, и о плохих. А... Да. Как о плохих вроде зависать на работе до, до, до часа ночи. Да, да, да. да, да давайте так. <смех> в общем, у всех у них одинаковый механизм, у всех у них есть триггеры, ко всем к ним люди привыкают примерно одинаково, и если вы это понимаете, то вы можете, грубо говоря, себя натренировать и выработать привычку, например, каждую пятницу после работы, вечером, в такой-то час, идти в такое-то место – и там один час учиться ходить. И это может быть очень мощным инструментом для того, чтобы постоянно стабильно учиться, потому что стабильность – это вот одна из главных штук. Ну, а насколько будет эффективен этот час в неделю? Я за неделю все забуду, что как бы то я делал там в Час в неделю 5... будет неэффективен для большинства людей, наверное. Наверное, точнее не наверное, точно нужно чаще. Но ошибка, которую допускают многие, когда пытаются изменить жизнь там или ввести новую привычку, или, знаете, с Нового года я буду бегать каждый день. Это да -да. слишком высокие требования. Я не знаю людей, которые встали и начали бегать каждый день. Но я знаю людей, которые начали бегать там раз в неделю через месяц два раза в неделю. И да, так же, как с этим кодингом, раз в неделю, скорее всего, да, не будет пользы. То есть ты, ты не станешь там супер программистом из-за того, что ты 4 раза в месяц по часу покодил. Это просто разгон, такая разминка. Если тебе понравится, естественно, тебе захочется, и это нормально, и это и была цель делать это чаще и больше. Но это будет потому, ты начнешь делать больше, потому что тебе захотелось, потому что ты понял, что это работает, потому что ты понял, что тебе это нравится. В отличие от Я буду это делать каждый день, и ты еще не понимаешь, как бы, нравится ли это или, или работает ли это, но у тебя уже есть какие-то обязательства перед собой, которые ну, очень высокие и сложные. Ну да, это хорошо, да. Дим, а вот а у тебя была какая-то система, когда ты выделял, ну когда ты вот учился, там готовился, не знаю, там, к сертификации, или, ну как-то учился и параллельно работал? Как, как ты выделял время? Хм. Для учебы. Вот ты знаешь, вот я полностью согласен с тем, что Рахим рассказал, да, то есть надо начинать с малого. Но лично для меня это плохо работает, и мне просто нравится нравится учиться, окнуться с, с, с головой. Да, то есть я понимаю, что вот у меня есть выходной, у меня нету никаких планов на выходной. И давай засядем на 5 часов поучить что-нибудь, программирование какое-нибудь и, и нормально. Вот у меня примерно так, то есть, ну, я скорее нетипичный случай, то есть я, я тоже считаю, что если, ну, вы еще не знаете, нравится это вам или нет, вы еще не начинали, то надо попробовать начать, и попробовать начать, например, сегодня, да, то есть не откладывать на завтра, Но вы хотите попробовать стать программистом? Станьте им! Ну, то есть, мало иметь желания, да, то есть Ну, нужно, чтобы было желание и мотивация, и кроме этого, чтобы ты был готов что-то делать. То есть не просто так: Я хочу стать программистом и все, да. А я хочу стать пр программистом, и я готов для этого выделять ресурсы свои. Примерно так. Ну, это ну, тоже как-то так звучит. То есть я бы, например, ставил, ну, какие-то там такие, как бы обозримые цели, типа. Мне нужен мне нужно написать, там не знаю, парсер на питоне, который бы вот это складывал туда, а это складывал туда. Так, just for fun. Ну, то есть э, у меня вот была проблема, когда я начал учить питон, то есть куча было, естественно, всяких бесплатных и, и платных, естественно, э, всяких курсов письменных с видео как угодно вообще любых огромное количество по питону но меня там расстраивало в том что там нет задачи то есть да там мы там делаем какой-нибудь там принт там что-то там что-то как-то делаем но вот реального приложения знаний там не было меня это вот всегда вот расстраивает вот то есть поэтому я начал придумывать себе задачки вот мне нужно там то-то то-то сделать и как бы и фокусировался на них, да, то есть не на обучении, то есть я более-менее понял, как работает, да, там, синтаксис, там, как там, чего делать, то есть все там операторы, просто как это все называется, как это все пишется, и потом как-то вот думаю, вот, а вот я хочу вытащить, там, не знаю, посты с Dirty.ru, там, начиная с такого по такое, от такого-то пользователя и там с такими-то там плюсами, ну, грубо, да, ну, вообще вот, просто взял с потолка вообще какую-то задачу. И мне кажется, это, ну, как-то гораздо более мотивирующе. Дим, а смотри, ты говорил, что, ну, как бы выходные – это хорошо, но есть же рабочие дни, и тут опять у нас возникает вопрос с регулярностью. То есть, ну, ты не забывал за, за рабочую неделю то, что ты делал там на прошлых выходных? Ну, ты знаешь, у меня, в принципе, такой проблемы нет. То есть сейчас... Я к сессии готовлюсь, да, и я отдаю себе отчет, что если я хочу это завершить, то это должно быть стабильно. То есть, и я стараюсь так или иначе выделять какое-то время в неделю, даже если даже если сложно, да, даже если нагрузка очень большая, то выделять какое-то время в неделю, чтобы этим позаниматься. Когда появляется чуть-чуть больше времени, то я соответственно больше на это время выделяю. То есть, ну, в моем случае это вопрос чисто мотивации. Блин, даже даже не знаю, ну просто обычно люди там, ну как бы убивают там свое время, ну просто по привычке там на каких-нибудь там сайтах, назовем это так, то есть как бы они сделали свою работу, да, вот они сидят там на работе, сделали свою работу, все, все нормально, с никто не, не спрашивает, и самое бы время поучиться как раз, но тут мы открываем просто очередной там, не знаю, ВКонтакте, там еще там чего-нибудь, у каждого тут свое. И начинаем там что-то читать, лайкать, там не знаю. Ну, то есть у тебя такой проблемы не, не, не стоит. Нет, нет, у меня такой проблемы нет. В файрволе на компьютере закрываешь его и все. Все эти сайты паразитные. А, ну, ты знаешь, Макс, раньше еще, когда в университете учился, то я очень много времени убил на онлайн-игры. И потом наступил момент, когда я открыл для себя онлайн-курсы. Вот, и мне так понравилось, что я на онлайн-курсы стал больше времени уделять Не, yeah, ну онлайн-игры, это я даже не буду mm -hmm. я, я специально не стал упоминать Это, это страшное дело Ну тоже можно нужно вы выкарабкаться, если хочется Ну, если, да, если есть мотивация достаточная, то да Если она сильнее, чем э, прокачать себя там до какого-то 85-го левела, или как это там называется. Не, ну вопрос на самом деле тоже важный. Кроме просто мотивации, может быть, есть какие-то другие механизмы, которые заставят тебя это сделать. Знаете, как легкий способ бросить курить. Ну вот такой есть. Книга Алины Кара так называется. Да, это ж, это ж книга. Все говорят, которая, что работает. Достаточно известная, и все говорят, что работает, да, и она работает, но не для меня. Их... Легкий способ бросить танки онлайн. Да, во-во. В общем, если они есть, то нам, похоже, они неизвестны. Походу, да. Легких путей нету. Ну, это, я думаю, относится не только к подготовке К какому-либо экзамену, сертификации или обучению. Это такой общий вопрос прокрастинации. То есть даже просто, если ты ни к чему не готовишься тратить время на это, как бы ты даже головой понимаешь, что это бесполезно, и ты тратишь свое время напрасно, но не можешь остановиться. Что у нас есть еще на обсудить? У нас был еще вопрос онлайн-образования с точки зрения учителя, но от, ну, преподавателя. А насколько это относится к Excel? То есть я до конца не понял вашу концепцию. Вы просто предоставляете курс или вы все-таки ведете процесс обучения ученика от и до? Мы ведем процесс обучения ученика от этого до предоставляя курсы в правильном порядке, предоставляя ему возможность задавать вопросы, получать ответы и общаться с тысячами других студентов. Все, что можно, автоматизировано, но мы участвуем в обучении, мы, мы общаемся с ними, мы проводим там вебинары, мы отвечаем на вопросы и так далее. Ну, то есть стараемся не делать это абсолютно бесчеловечным, но и все, что можно автоматизировать, автоматизируем как, например, практические задания. И с точки зрения учителя есть большая дилемма. Есть, ну, как это в нашем случае, вот мы взяли изначально такую концепцию, что, знаете, в последнее время очень популярная тема — это все должны научиться программировать. Ну, вроде как это, это обязательно теперь. И это нужно в школах преподавать, все должны уметь понимать, как работают компьютеры, все должны уметь кодить. Программирование — это современная грамотность. И Мы считаем, что нет. Ну, то есть мы не согласны. Не все должны программировать, не все должны уметь программировать. И не все могут программировать, к сожалению. Такие популярные онлайн-курсы вроде Code Academy говорят, что да, вы можете научиться программировать. Это очень легко. И потом они вам дают курсы и практические задания, и подавляющее большинство людей могут их пройти. И они понимают, хм, да, это на самом деле легко, программирование легко. Но программирование — это нелегко. Само программирование — это нелегко. Сам фундамент там очень сложный. А инструменты, с которыми программисты должны уметь работать, вроде языков программирования, операционных систем, софта, это, вообще, это же вообще мрак. Ну, то есть это вообще ужасно все. Все очень плохо. Все очень сложно. И люди, которые проходят вот эти очень простые курсы, которые не имеют к реальности почти никакого отношения, которые живут там в волшебном мире, где все, все идеально, Они думают, что это легко. Потом кто-то из них пытается стать настоящим программистом, сталкивается с настоящей сложностью и происходит одно из двух. Или человек понимает, что это слишком сложно и думает, «Блин, я ошибался, на самом деле я тупой». И он разочаровывается в себе, разочаровывается в этой теме, и ничего хорошего. Другое — это человек думает, «Нет, я должен все равно постараться». И в этой ветке тоже два варианта. Он старается, у него все получается, он, он, он становится счастливым программистом и, и работает, и что-то делает. А другое — это он старается, и он не останавливается. Он очень упорный, это хорошо, но изначально это было не его. И он становится плохим программистом и э, заполняет рынок. И с точки зрения того, кто обучает программированию, Дилемма стоит в том, что можно поддерживать абсолютно всех, особенно когда ты получаешь за это деньги. Естественно, нам хочется, ну, в идеале, чтобы людей, которые платили нам деньги, было больше. И больше людей проходило и хотелось стать программистами и пыталось стать программистами. С другой стороны, мы не хотим ни какие-то генерировать страдания, когда человека мы сначала убеждаем, что да, конечно, мы тебя научим, а потом оказывается, что у него не получится научиться не потому, что он тупой и плохой, но потому, что, ну, для, не для него эта штука вообще, она для него не работает по складу ума или по каким-то другим причинам. Или же человек приходит, и мы его поддерживаем, и продолжаем это делать, и в итоге получается посредственный программист или программист, который, ну, делает не очень хороший софт, не очень хорошее решение, и другие люди страдают, потому что теперь этот человек создает какие-то продукты, ну, или имеет отношение к их созданию. Ну, а вот э, смотри, то есть, опять же, да, э, у меня со стороны программистской конторы, да, где у меня знакомый работает э, лидом, тоже такое мнение, что гениальные программисты нужны очень мало. В том плане, что с ним очень сложно работать. То есть нужны, ну, кодеры, да, вот есть, э, как бы, я не знаю, как, как это распределить, то есть есть программист, есть кодер, наверное, это не очень правильно. Ну, как бы кодер, который выполняет работу, да, ему дали... Вполне конкретную задачу он пишет кусок кода. Есть некий там программист получше, который то есть, считает там эту всю архитектуру, как будут взаимодействовать между собой там эти все куски кода, функции там, все прочее. То есть если будут все архитекторами, то ничего хорошего-то, наверное, не получится. Нет? Да, я совершенно согласен, но речь не идет о том, что отбирать гениев и, и там возвращать только гениев. Мне очень нравится сравнение программирования э, и многих видов инженерии с строительством. Ну да, нам, нам не нужно миллион гениальных строителей. Нам нужны строители, которые являются хорошими, достаточно хорошими, и все. Да, нам нужно иногда каких-то гениальных ар архитекторов креативных, но по большей части нам нужны строители. И вопрос здесь только в том, что если человек не может, и у него не получается, и он не хочет этим заниматься, то и не нужно этим заниматься не значит, что он, ну, выбор не между двумя. Или ты ничего не можешь и не делаешь, или ты гений. Нет. Окей. Okay. Возвращаясь к нашему, нашему проекту в CCI, то мы, по идее, тоже не растим тут гениальных инженеров, сетевиков. Это как раз-таки просто очень высокий, хороший уровень инженера, но не архитектора, не дизайнера сетей. Ну, то Есть есть такая корреляция. Я хотел спросить, а ты упомянул вебинары, а про что вы рассказываете на вебинарах? Это на какие-то общие темы или это тоже по программированию? Да, они по программированию, но или как-то связаны с программированием. Мы экспериментировали, и некоторые вебинары были очень на очень узкие темы, вроде одного конкретного текстового редактора или одного вида программирования, или одной проблемы, с которой сталкиваются программисты. А иногда вебинары достаточно широкие на околопрограммистские темы. Вроде вот был вебинар про личную продуктивность и про то, как люди вообще в команде и самостоятельно продуктивно э, работают, какие инструменты используют, какие подходы используют. И иногда у нас в вебинарах есть гости, это обычно просто какие-то опытные программисты или сооснователи стартапов, как-то связанных с IT, и мы обсуждаем то, как они стали программистами, что, чего они могут посоветовать молодым и начинающим, и как они нанимают программистов, на что смотрят и так далее. Угу. Вебинары бесплатные, всем доступные, и... Тоже советую посмотреть. Они у нас все на YouTube находятся. Понятно. Еще у меня такой вопрос. А вы как-то помогаете с поиском работы? Или это вот просто курс и все? Отличный вопрос. Спасибо. <свят> <свят> мы, наконец, подошли к тому моменту в развитии проекта, когда, да, мы помогаем с поиском работы. Изначально у нас были курсы для опытных программистов. И идея была в том, что эти программисты повышают свою квалификацию у нас на проекте. Потом мы добавили сначала этого пути курсы для новичков. И теперь проект не только для опытных программистов, но также для новичков, которые хотят стать программистами. И последнее, что мы должны были сделать и, наконец, сделали в начале этого года, это добавили в конец этого пути также важный этап — это стажировка, практика, создание портфолио и поиск работы. У нас на сайте существуют кроме пользователей представители компаний эти представители создают профили своих компаний они также туда добавляют своих сотрудников там у нас сотрудники их обучаются но для тех кто для обычных пользователей которые обучаются эти компании создают вакансии и вакансии эти основаны это не сайт с вакансиями где есть какие-то там требования как на какого-нибудь HeadHunter а идея там в том что эти компании доверяют нам Они считают, что да, ваш цикл обучения — это то, что нам нужно. Это то, что мы хотим видеть в сво... своих джуниоров, тех, кто к нам приходит на работу. Поэтому если человек прошел цикл курсов, которые мы обозначили, то у него появляется возможность подать на вакансию. И для компании это дополнительная начальная валидация, что человек прошел эти курсы, и он доказал... То есть пройти их в тупую вообще невозможно. Если их все прошел, то ты по-любому что-то понял. А, то есть... Э... В процессе курсов есть какая-то система тестирования, там, то есть вы в итоге там выдаете вы сертификат просто, что он прослушал, или он там некий экзамен сдает, или пишет какую-то заключительную работу, дипломную, скажем так. Нет, идея вся в том, что в каждом уроке есть практическое задание. И это практическое задание, где человеку нужно работать по-настоящему, и его невозможно пропустить, а, точнее, его можно пропустить, но тогда ты не завершишь курс. Ну, да, это. И в конце курсов есть еще несколько практических заданий, чуть более сложных, а в конце всего набора курсов, которые мы называем профессией, вот у нас есть профессия PHP-разработчик, в конце всего курса есть стажировка, она у нас появится э, первым этим летом, когда первый большой поток студентов завершит эту профессию. И там люди в течение месяца будут работать уже полностью самостоятельно и оторваны от нашей платформы, но их задания также будут автоматически проверяться, они будут разрабатывать 4 проекта в течение э, месяца. И мы не выдаем сертификатов, мы там ничего не подписываем, но мы обязываем людей пройти полностью все уроки со всей практикой, со всеми заданиями. А, и то есть работодателям доступны э, результаты, некие вот результаты этих, прохождения этих тестов. Пока доступен только факт, прошел человек все эти курсы или нет. А, ну понятно. Ну то есть, если бы он не завершил все задания нормально, то он бы его не прошел. Да, и соответственно, он бы просто не смог откликнуться на эту вакансию, и компания просто его бы не увидела. А, а вот эти компании, которые, в которых вы делаете стажировку, это какой-то засекреченный? Можешь их Озвучить. Нет, стажировку мы делаем пока сами. Мы открыты к предложениям, мы сейчас ä, говорим с компаниями, как это можно делать. И, и в планах, да, это будет происходить в компаниях, пока стажировка также на Хекслите. Ну, то есть мы ее сами организуем. То есть в компании в данном случае ваш выпускник участвует как, ну, типа, как тестовые задания на, на, как бы на поступление на работу? А, не совсем понял вопрос. Вот, а, ты говоришь про стажировку. Да. То есть стажировка обычно подразумевает то, что человек приходит в некую компанию, там, софтверную, в, наш, в нашем случае, и там, как бы, уже работает на реальных, на реальных задачах. Угу. Да, в этом случае у нас человек приходит в компанию, которая называется Hexlet, и работает над реальными задачами, которые придумывает... Заказчик, ну, в смысле, работодатель. да. Один ага. из основателей Хекслита. И эти задачи не имеют отношения к платформе Хекслит, но, тем не менее, являются реальными. То есть это не игрушечные штуки. Эти проекты в итоге принадлежат этим же людям, которые учились и проходили эти задания. Uh -huh. Uh -huh. То есть это, это, насколько возможно, полноценная стажировка, но она полностью онлайн она не оплачивается и не оплачиваема и она позволяет человеку набрать свою первую портфолио, первый опыт работы в команде, первый опыт работы над настоящим проектом и после этого он уже с большей долей вероятности получит хороший отклик будучи кандидатом на вакансию. <гручат> <гручат> да, все, я понял. Очень, ну вообще я считаю очень, очень крутая вообще. Вы молодцы. Спасибо. <-с2> <гручат> У меня вот э, еще вопрос. Ты упомянул задания там, которые большие, да? Это ну вот насколько они большие, примерно в часах? То есть я просто пытаюсь сравнить это с другими платформами онлайн обучения. Это очень сильно зависит от человека, потому что задания там, ну там нету заданий таких вроде как напишите там какой-нибудь класс, чтобы он там реализовал такую-то функциональность. Там, там очень неинструментарные задания. И некоторые люди одно такое типичное задание проходят за 5 минут. Другие люди несколько недель могут мучиться, но ну, для них это совершенно другой уровень. Мы пытались как-то описать, потому что да, люди спрашивают, сколько часов, ну, насколько это задание рассчитано. И проблема в том, что большая часть из этих заданий они настолько не привязаны к каким-то конкретным навыком или инструментом, что невозможно сказать. Ну, то есть, если средний по больнице посчитать, то будет просто бессмысленное число. Но в среднем так, наверное, ну, для, если взять основной костяк людей, ну, или если взять медиану, то от получаса до пары часов. У меня еще такой вопрос. Я, наверное, про свой опыт онлайн-курсов чуть попозже расскажу, потому что я э, прошел около 15 разных и пробовал еще больше. Да, и попробовал я уже на данный момент большинство известных платформ. И такой вопрос, э, почему мне стоит, например, попробовать Hexlet, а не оставаться, например, на Udacity? Вот мне на данный момент нравится Udacity своим подходом. Как, Чем вы отличаетесь и почему Hexlet лучше? А скажи немного, ну, чтобы мне было понятнее, Что и как ты там изучаешь сейчас? Ну и чем нравится это? В данный момент, именно в данный момент я не изучаю, изучал чуть раньше. Сейчас я пока прекратил, но это было программирование. То есть э, из таких э, курсов, которые в голове остались, это... Э, был курс просто по питону и был курс по веб-программированию на питоне, где и э, э, и в обоих этих курсах это был там был э, там была конечная цель в виде законченного проекта, то есть э, насколько я помню в первом курсе по питону это был веб-краулер, который полностью все делает, то есть мы его там писали на протяжении недель, да, дополняя, дополняя, дополняя По веб-программированию это был э, блог, по-моему. Да, это был блог, который тоже... Выписались с нуля, с новой информацией, добавляли, добавляли, добавляли. То есть это как законченный проект. И мне бы хотелось узнать, как это, как на Хекслите по-другому. На Хекслите по-другому по нескольким причинам, но главное, это, это то, что мы пытаемся обучать программированию основам, фундаменту. И туда в первую очередь входят такие штуки, как умение видеть и строить абстракции, умение декомпозировать задачи, умение видеть вообще проблемы, умение видеть паттерны решения проблем. И, например, вот у нас есть вот этот цикл курсов, который называется профессия PHP-программист. И таких много в интернете можно найти, типа, как стать программистом на PHP. Все они начинаются с того, что вам говорят, вот это PHP, давайте напишем первый сайт. У нас до первого сайта, наверное, курсов 6. Ну, то есть, вот это одна из проблем, как бы порог для человека странный, он приходит хочет стать веб-программистом, и мы первые 6 шесть курсов не имеем вообще никакого отношения к веб-программированию. Мы изучаем программирование как ремесло, как науку. Мы пытаемся отвлечься полностью от понятий языков, от понятий ООП, классов, компьютеров вообще. Мы пытаемся изучать то, какие бывают проблемы в вычислимости, как они решаются, какие бывают проблемы с данными, как они решаются. Мы пытаемся сформировать то, что можно назвать каким-то программерским складом ума. То, что в итоге позволяет потом с легкостью изучать инструменты, которыми являются языки, фреймворки, софт. И я не говорю, что это единственный правильный путь. Это просто один из путей. И если человек видит в этом ценность, если мы его смогли убедить, то его мир меняется, ну и у него вообще восприятие меняется. Вот если почитать у нас на сайте отзывы, там в самом низу есть ссылка, то там общая тема всех этих отзывов — это то, как у человека изменилось восприятие вообще. Многие из этих людей не то чтобы пришли и захотели стать программистами, они давно уже работают программистами, и они поняли, что они иногда занимались и тратили время на что-то, что фундаментально было неверным, потому что у них фундаментально не было какого-то правильного понимания. И я понимаю, что это сейчас звучит как-то абстрактно и размыто, но это сложно объяснить и убедить, пока ты не попробуешь. Если тебе интересно, если тем, кто меня сейчас слушает, интересно, просто попробуйте наши первые курсы. Мы как раз недавно добавили дополнительное объяснение. И у нас есть целый курс, который называется «Жизнь программиста». Там нет никакой практики, там нет никакого кода, там, там ничего вообще нет. Там, там есть объяснение, чем является программирование, и в том числе там есть ответы на многие из этих вопросов. Почему, почему у нас стоит учиться? И общий ответ, этот, вот я повторюсь, именно потому что нам кажется, и мы очень стараемся, обучать людей программированию, а не языкам программирования. Ты знаешь, вот хотелось бы сказать, что ты ответил на мой, на мой вопрос, но я не могу его сказать. То есть я на данный момент я не могу понять, почему мне бы стоило... Зайти на Hexlet, а не, например, продолжать изучать э, курсы на Udacity, к примеру. Ну, хотя бы потому, что на русском. Ну, есть практические части в том плане, что у нас есть практика. А тебе не нужно ничего там устанавливать Оно все работает у тебя в браузере И это не игрушка, не, не песочница А настоящий софт, настоящие сервера Другой практический момент в том, что на Udacity нет И вообще в интернете нет курсов по некоторым штукам которые, По которым есть курсы у нас У нас есть курсы, например, по Ansible это система управления конфигурацией. Это не то чтобы там какая-то мега редкая и, и сложная штука, она довольно простая, но если для тебя хорошо работает восприятие через онлайн-курсы и через практику, то это самый эффективный и простой способ изучить эту, э, эту штуку. И опять же, ты ее изучишь не только с точки зрения инструмента, который ты можешь использовать. Ты не просто научишься ей пользоваться, ты поймешь проблематику, ты поймешь, когда эти, э, этот инструмент стоит и когда не стоит использовать. Почему его вообще придумали? Ты поймешь кучу всяких проблем фундаментальных в информатике и, и в э, серверах, и в настройках серверов, о которых тебе просто не расскажут в большинстве мест. И здесь вопрос только в том, насколько глубоко тебе интересно и важно э, понимать что-то. И это опять же, это может звучать как Какой-то там типа, ну, ты, ты можешь по-настоящему знать, а можешь фигней заниматься. Нет, тут только вопрос того, что для тебя важно, и то, что у тебя в жизни реально будет иметь смысл. Вот э, интересно, что ты упомянул курс по Ansible, потому что я перед подкастом э, зашел и просмотрел, ну, по крайней мере, название всех курсов, и это. Курс, который мне захотелось посмотреть, потому что я ни разу не встречал его до этого. То есть из всех курсов э, зацепил глаз только этот. Ну, это, по крайней мере, в моем случае. Да, попробую его. Есть курсы, по которым много материала в интернете, но, опять же, нету такого хорошо продуманного, целостного курса с практикой. Вроде... С Linux, Linux, работа с Линуксом, управление пользователями в Линуксе, работа с баш, с командной строкой, регулярные выражения. Или вот мега важная штука, с которой вообще началась текущая версия Хексельта, это протокол HTTP. Было понимание, что любой человек, который пишет софт для интернета, должен понимать, как работает главный протокол интернета. Но большинство программистов понятия не имеют, как работает HTTP. Они им пользуются каждый день, и они пишут софт, который работает поверх этого протокола, а они не знают его базовых концепций. Мы сделали курс по HTTP и пройдя этот курс вам придется понять его, но иначе вы его не сможете пройти. Надеюсь, ты имеешь в виду главный протокол последней IP, конечно. Да, я забыл, где нахожусь. же было уже, да. Хорошо, да. Дима, ты хотел что-то рассказать о своем, о своей истории. Ну да, я могу рассказать о своем опыте онлайн-курсов, потому что, потому что сейчас много платформ, на которых, в принципе. Есть много много интересного, вот и мой путь к онлайн обучению начался года три назад. Я случайно наткнулся на курс от Стэнфорда по криптографии и мне почему-то захотелось попробовать. Я тогда тогда да. -да. Я, я тоже, кстати, наткнулся, да, видел его. Тогда это еще было э, не так популярно, как сейчас, да, то есть к тому времени уже появились такие ресурсы, как Khan Academy, это где просто лекции выкладывают, но еще вот полноценных онлайн-курсов, к тому времени было очень мало, по-моему, там, ну, с десяток, если наберется в интернете, то э, уже хорошо, вот, и мне просто хотелось попробовать, и как, скажем так, преподаватели в Стэнфорде рассказывают курсы, и меня это очень завлекло, а потом, по мере прохождения курса, это стала набирать вообще э, очень большую популярность. То есть там буквально каждый месяц появлялись новые курсы, потом появлялись уже новые платформы. Э, и я вовровал на самом деле очень много. То есть я и пробовал и из популярных это и Coursera, и э, EDX Udacity. Э, из чуть менее популярных это OpenEDX от Стэнфорда и... А некоторые курсы такие, как от а, MongoDB University. Вот. Э, и я могу а, сказать, Дим, что... Да... Дим, маленько, маленько перебью, а это... Э... Ну, все-таки это курсы по программированию. Да, я вот как раз как раз хотел рассказать об этом поподробнее. да. То есть вначале mm -hmm. это было, это в основном было, конечно, программирование, и сейчас это в основном программирование, да. то есть онлайн-курсы. 90% всех онлайн-курсов, наверное, посвящены программированию в той или иной степени. Вот. Но я на самом деле наткнулся на несколько интересных для сетевиков. Да, я не говорю, конечно, что программирование не полезно для сетевиков, я как раз считаю наоборот, что программирование тоже будет полезно для сетевиков. Да? Но на самом деле есть и курсы, которые э, напрямую связаны э, с сетями. да. То есть э, первый, который я проходил сетям, это был ISDN э, как раз на Курсере. Но, честно говоря, мое впечатление так себе. Вот, то есть я... Предлагаю попробовать, но, скажем так, многого не ждать. То есть лично мне он не пошел, хотя я его до конца прошел. Вот там достаточно интересные задания, в принципе, есть. А из курса по сетям, который просто сломал мой мозг, это курс от Стэнфорда, который от Стэнфорд, называется Стэнфорд Open EDX, по-моему, как-то так. Вот, там есть курс вот просто по сетям по основам, основам сетей. И там, буду честным, там хардкор. То есть... А в каком плане там, ну, то есть по сетям? То есть на каком, хотя бы до какого уровня они доходят? До, не знаю, там, роутинговых протоколов? В каком хотя бы они промежутке находятся? Больше всего там уделено именно стеку TCP, IP, то есть TCP и IP, UDP. То есть там вот в этом то есть и там э, рассматривают настолько это глубоко что то есть прямо они берут rfc и по полочкам как бы по каждому пунктику все рассказывают, как чего работает э, ну они не берут там rfc да но курс построен э, очень грамотно и очень сложно то есть там я впервые услышал о таких штуках как TCP, о версиях протокола TCP, как TCP, Tahoe и RENO, я об этом никогда раньше не слышал. То есть там не просто покажут, как, знаешь, как äh, sequence number и окно number добавляются. а там, Генери Ну, генерируются, да. Ага. Да, а там полностью... Потому что в разных äh, äh, вот в этих версиях там оно по-разному, плюс там есть дополнительные штуки когда мы Windows Size там, увеличиваем и все такое. То есть ага, да, да, это да. Очень, очень добротный курс э, в плане основ сетей. И, по-моему, он один из самых сложных э, курсов, которые я за все время проходил. То есть даже курсы по программированию, которые я знаю хуже, чем все эти, не сравнили с этим курсом. А если сравнить ну, с курсом по сетям, там, то есть когда ты готовился там, не знаю, к CCNA, CCNP? По-моему, это сложнее, чем CCNP. Понятно. Ну, в так. смысле, то есть там. Ну, то есть, они там остаются на уровне вообще практически там, даже я не знаю, это хотя он там и TCP, но это, наверное, уровень такой совсем уже физический TCP. TCIP, если можно так это назвать. Правильно я понимаю? Да? Потроха TCIP. Да, со всеми потрохами. Но они не только останавливаются на этом. То есть там полностью как свитчинг э, работает, как... Вот я сейчас открыл темы, чтобы, э, да, чтобы рассказать чуть подробнее. То есть и congestion control, да, TCP, плюс как NAT работает, как э, основные роутинг протоколы работают. И в самом конце я помню этот момент, когда я это Увидел, мне стало плохо. Они предлагают написать свой роутер на C++. Класс. Это было такое финальное задание. То есть, ребята, давайте, мы, мы знаем, что вы программисты. Напишите роутер на C++. Так, вот. Ну, но ну, подожди, то есть, он в итоге как, ну, программистский курс. Нет, ну смотри, это просто э, курс, который, ну, то есть это курс, который очный, его очень сильно адаптировали для онлайн-обучения. Э, и, ну, вот это вот программистское задание, оно просто не обязательное, Ну, просто дополнительное, скажем так. Но я когда его увидел, мне просто страшно стало. И, скажу честно, несмотря на сферу деятельности я этот курс и не смог закончить у меня просто не было столько времени вот но я очень советую людям э, как ну знаете как скажем так сети работают вообще то есть вот такие вот протоколы в очень с очень детально скажем так ну я не помню у нас какой-то гость из подкаста э, сказал очень такую прикольную фразу в плане м сетевиков и, и программистов Тот сетевик, который ни разу не открыл сокет э, своими руками, он сетевиком считаться не может. Марат, напомни, кто это, кто это сказал? Я не помню, даже фразу такую не помню. Вот э, точно, точно была такая значит, тема, ну, в плане, э, в смысле, открыть сокет, <laughs> то есть ну, написать на любом доступном тебе э, как бы языке э, штуку, ну, сервер, клиент, клиент, серверное приложение, вот так. Ну, ну, ну, так это вот скажу. Хотя, хотя бы как бы на таком уровне. Просто пом, помню, был такой момент. Да-да-да, я тоже помню. А вы написали? Кай Каюсь, Каюс. Надо Наташу спросить, Самоленко Ага, продолжайте. Последний курс по сетям, который я видел, это на Udacity от того же профессора, который ведет курс по SDN от Ник Финстер из... Georgia так. он тоже по основам сетей, но я его не проходил, поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. Вот, то есть, вот это три таких курса, которые я встретил, которые по сетям. По, прогр по программированию гораздо больше э, интересных и захватывающих курсов, которые можно пройти. Примерно так. Рахим, тебе есть что еще рассказать, посоветовать, пожелать нашим, э, ну вот нашим Ребятам, которые будут сейчас терять свой год Терять? Тратить, да, неправильно, Красиво. Ис использовать Ну, я бы, наверное, посоветовал Я повторюсь, как поломанный граммофон Но нет лучшей мотивации, чем понимание, зачем И ощущение смысла Поэтому, какая бы причина у вас ни была Вы фанатик этой темы Или вы хотите какую-то определенную работу Или вам понравились эти учителя и, Ну, без разницы Если у вас есть какая-то причина и, и объяснение тому, что вы хотите использовать год своей жизни, чтобы научиться какой-то очень крутой штуке, то не забывайте ее в течение этого года. А, а если не знаете, то обязательно найдите ее до начала. Да, я думаю, мотивация — это очень важный э, вопрос, который должен задать себе каждый, кто сейчас претендует на роль в основной группе. Потому что, на самом деле, вот мы, мы перечитали много эссе, особенно в самом начале, когда их еще был не такой чудовищный поток и мотивация некоторых людей на самом деле очень удивляла, потому что они кто-то хотел хотел просто кому-то доказать, что он может, кто-то хотел проверить свои силы. Это не то, что должно двигать вами в течение этого года. То есть сертификация CIE — это очень важный шаг, это очень сложный уровень, очень глубокий уровень познания сетей. И для того, чтобы его получить, у вас должна быть цель не просто получить его, а Какая-то, ну, более утилитарная, что ли. То есть получить и устроиться на работу, например. Получить и повысить свой уровень заработной платы. Ну, так я очень, конечно, приближ... очень меркантильно говорю, но не сертификат ради сертификата. Вот. И это первое, над чем нужно вам подумать сейчас. Ну, точнее, нужно было думать до того, конечно, как вы подавали заявку, но сейчас тоже не поздно. Плюс управление временем. Поскольку мы сейчас закладываем 15 часов в неделю на подготовку, Возможно, это будет больше, возможно, это будет меньше, в зависимости от уровня ваших знаний. В любом случае, если у вас еще не было такого опыта или уже даже был, то лучше почитать о, о том, как управлять своим временем, о тайм-менеджменте или придумать какую-то свою программу, как вы этим будете заниматься, потому что для людей, которые работают, для людей, которые пусть даже учатся, вопрос времени остается в любом случае острым. Вещь, которую мы сегодня озвучивали уже, это развлекательные сайты онлайн-игры и прочее, прочие развлечения, которые не приносят большой пользы вам. Нужно быть готовыми с ними расстаться, то есть, совместить онлайн-игры или жарение полдня в ВКонтакте с подготовкой к CCI или любым другим онлайн-курсом очень сложно или даже невозможно. И, пожалуй, последнее. Может быть, я не прав, но мне кажется, что уметь правильно отвлекаться. Для онлайн курса, который длится неделю, две, месяц, это, наверное, не так важно. Но если в течение года придется посвятить столько времени подготовке, то нужно от этого не устать, нужно не сойти с ума и подумать о том, что вот будет важно в течение этого года, на что вы можете потратить свое время, вот кроме обучения. То есть, например, это общение с друзьями, какие-то физические упражнения, может быть. Ну Вот я не знаю, Дима сейчас готовится, прав? Я не прав, как ты думаешь? Я думаю, что ты сто процентов прав. Я очень часто забываю отдыхать и отвлекаться, и потом потом чувствую, что учеба не идет. Вот просто что-то делаешь и понимаешь, что это без толку. Поэтому надо научиться отдыхать, надо, надо понять, что для тебя важно, кроме да, кроме сессий. Да. Потому что вам придется тратить на это много времени на сессии. То есть у вас еще должно быть что-то такое. Важное, чтобы, ну, чтобы вы бы могли отвлечься и как-то отдохнуть от этого всего. Ну, и чтобы через год после полтора года, после того, как вы закончите этот курс подготовки, сделайте немного лап, сдадите наконец этот курс, чтобы у вас остались еще друзья, знакомые и, и хобби. И семья, да. да да Ну и семья, конечно. Ну, если больше нет вопросов, пожеланий, то на этом мы, наверное, закончим. Если какие-то вопросы есть по ресурсу hexlet.io или конкретно к Рахиму, к его истории, истории его жизни, к истории жизни Дмитрия Игоря то, пожалуйста, пишите либо к нам на почту info.sobaclink.ru либо в комментарии в группе ВКонтакте или на сайте. И нашим, я думаю, основная группа, основная основная масса наших сегодняшних слушателей — это те, кто планирует заняться подготовкой СИИ. Я хочу пожелать вам удачи и терпения. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо, Рахим. Спасибо, Дима. Спасибо вам. Всем спасибо. Так, Рахим, как? удачи тебе в вашем проекте. Да. Всем пока. Пока. Да, спасибо. Пока-пока.